Объяснение в любви. Первое знакомство с героиней моего рассказа состоялось в те далёкие времена, когда по московским улицам ходили в валенках, ездили на извозчиках, на людных местах торговали мочёными яблоками, мороженым в вафлях и рисками. Во раз чудесном ещё существовавшим бульваром прежнего садового кольца водили дрессированных медведей, выкидывавших на радость зевакам замечательные и очень смешные крендели. Когда по дворам домов ходили скупщики старых вещей, и пронзительно все на один монер кричали: "Старьё берём, старьё берём". Так вот Познакомились мы с моей героиней в одном учреждении, находившемся на маленькой, очень симпатичной старинной площади, окружённой со всех сторон небольшими особнячками. И называлась она собачьей площадкой. Её уже давно нет. В 60-х годах расковыряли, снесли, застроили. И сейчас без старых карт Москвы невозможно точно определить место её былова расположения. Но она всё-таки существует в памяти московских старожилов и в их рассказах. Судя по тому, что гуляя с героиней по собачьей площадке, я непременно держал её за ручку, она мне очень нравилась. И совсем неважно, что было ей тогда уже 3 года, а мне Хо-хо-хо. Все пять с гаком. Виделись мы ежедневно, кроме воскресных дней. Хотя кабинеты у нас были разные. Её назывался младшая группа. Кстати, в том же кабинете начинал свою трудовую деятельность Евгений Рубенч Семанов, ушедший от нас навсегда совсем недавно. А мой старшая группа. А само учреждение называлось детский сад 3 года мы старели, и когда героине стукнуло аж 5, а мне страшно вспомнить все 7, мы сговорились и вывезли своих пап и мам в Германию. Как выяснилось позже, оба папы тайком от нас устроились на работу в качестве представителей СССР, но от разных ведомств. О, это было прелестное время. Наш роман развивался довольно бурно. Я назначал своей подруге частые свидания в доме нашего торгпредства в Берлине. Особенно содержательной была встреча в день годовщины Великого Октября в 1930 году. Снова я держал её за руку, и тогда, когда танцевали под рояль, и когда вместе с другими парами, нашего уже солидного возраста разучивали русские немецкие песенки судьба, к сожалению, раскидала нас в разные стороны и ручку героине держали уже другие мальчики я так и не успела объясниться ей до благочайшим уважением и почтением и даже в... в общем не успел но удивительно что оба мы стали артистами. Хотя долгое время не встречались, и всё же компенсацию за несостоявшееся объяснение в любви судьба мне послала. Она сводила нас на сцене, на съёмочных площадках как партнёров, а действующие лица, роли которых мы исполняли, не то что объяснялись в любви, а даже и любили друг друга. Например, в фильме режиссёра Райзмана Урок жизни моя подружка играла роль студентки, за которой я тоже по роли студент ухаживал, танцевал с ней на вечеринке, держал за ручку т-т-т, как во времена собачьей площадки и танцев в Берлине. В очередной раз готовился к объяснению в любви, уже не по роли, но стеснялся, не решался. Съёмки тем временем завершились и Одним словом объяснение опять не состоялось. Вскоре мой сценический герой, Оста Бендер, в спектакле театра сатиры 12 стульев объяснялся в любви мадам Грицацуевой, роль которой исполняла моя подруга. Уже тогда, в 50-х годах, я понял, что девочку из детского садика на собачьей площадке ждёт счастливая Артистическая судьба. Её Гритца Цуйева была совершенно не похожа на все прежние, созданные ею и до некоторой степени открытые для зрителей образы. В исполнении ролей мадам она заняла позицию адвоката, а не прокурора, создала образ свободный от шаржа, от имитивного оглупления. Мадам была наделена естественными человеческими чувствами. Пусть она выглядела существом патологически наивным, недалёким, по-своему ласковым, ищущим своего счастья, но тем не менее она была человеком, а не шаржированной дегенераткой. Этому существу объяснялся в любви мой герой, но опять не я. ату за меня. Это делал и Аралановский Колабрюньон в сынах Сласочки, роль, которая в телефильме Колабрюньон блистательно и несколько неожиданно для зрителей и непривычно для себя исполнила моя дорогая подруга. Хотела бы сам признаться в любви не только будучи Колабрюньоном, но признаваться уже замужней. Как сложно, нелепо, смешно. Не стал этого делать. Затем был кинофильм Трамбита в постановке режиссёра Олега Павловича Николаевского. Там у нас были роли когда-то влюблённых друг в друга параски и сусика. Моя дорогая подруга в новой работе проявила такую внутреннюю энергию, такую физическую силу и напор, что объясняться в любви мне показалось занятием тщетным. Какой там, где ябло у объяснение, когда она пароли чуть не пронзила меня насмерть длинным багром с железякой на конце, пытаясь стащить с крыши сельской хаты. Но была ещё одна сцена, где было не до объяснений. Мой сусик Спасаясь от преследовавшей его парайки, прыгает в костюме тройки с мостков в реку, надеясь на то, что она не глубока и её можно будет переплыть пешком. Но попадает в глубокую яму и с головой уходит под воду. Вовремя подоспевшая парайска багром нащупывает свою любовь, то есть меня, на дне и вытаскивает на свет божий. Вся описанная Катавасе соответствовала описанию сцен в сценарии. А вот как было аля натюрель во время съёмок. Сцену стаскивания с крыши снимали много раз, так как мешали разные непредвиденные обстоятельства. Сначала это была собака, пытавшаяся укусить мою подругу, может быть, защищая меня, сидявшего на крыше и подвергавшегося нападению незнакомой женщины с багром в руке или, может быть, просто защищая честь ротного дома. Потом вошёл в кадр, то есть в поле видимости работавший кинокамеры и зарядно подвыпивший мужчина потребовал бумагу, разрешающую съёмку дома или уплаты, как он сказал, за амортизацию объекта. Оказался он бывшим полицейским. Съёмки производили в селе Филипец на территории Западной Украины. Теперь работавшим сторожем церкви и по совместительству через день пастухом частных коров и овец. Но основной его работой было употребление горылки, и в таком чудодейственном количестве, что в подпитии он возвращался на свою прежнюю престижную службу сельского полицейского. А и естественно, призывала его, как и прежде, блюсти везде и во всём порядок и дисциплину. Зиваки, глядя на родного сельского полусумасшедшего, от души хохотали. Собака на привязи работала надво фронта, пытаясь укусить и паряску, и полицейского. Её рычание и сиплый лай поддерживали на своём языке и козы, и овцы, и куры, и свиньи. Режиссёр от отчаяния хватался за голову. Оператор утверждал, что в такой атмосфере не то что невозможно художественно снимать фильм, но уважающий себя мастер даже находиться здесь считает ниже своего достоинства. Я сидел на крыше, поэтому всё видел и слышал. И вот в этой, казалось бы, безнадёжной для нас ситуации проявилось ещё одно уникальное качество таланта моей подруги её умение наладить контакт с любым человеком, обожать его и ненавищающего, элегантно, а если нужно и не элегантно, но добиться от него чего угодно в зависимости от обстоятельств. Это свойство, по-моему, гипнотического характера, лишь подтверждало наличие выдающегося таланта. Она заговорила с нарушителем нашего покоя. Он сделал по-подручку, не за ручку, как я её держал, а под. Отвела его в сторону, тот вскоре утихобирился, замолкло и всё зверьё. Внимательно слушал ласковый, умиротворяющий голос женщины со страшным багром в руке. Затем его лицо расплылось в совсем не полицейской улыбке, обнажавший единственный ворту зуб, но покоившийся в золотой коронке. Закивал часто-часто, согласительно головой и даже подружески попытался обнять собеседницу. Она кокетливо пальчиком постучала по его синеватому носу и позвала директора кинокартины тот выдал полицейскому сумму, которая, как потом выяснилось, соответствовала цене двух сосудов горылки. В 1968 году эта сумма была не велика. Выдал только для того, чтобы настырный блюститель ушёл, употребив даже половину полученного, вернуться он наверняка бы не смог. Таким образом создавались все условия для нормальной высокохудожественной работы нервного кинооператора. Перед уходом, получив за амортизацию дома, полицейский очень серьёзно и по-доброму сказал: "О, это же совсем другое дело. За снимайте, пишли Кезя, слышь Кезя, пишли". Подруге моей он сказал, подмигнув при этом. С вами мы ещё побачимся, да трошки побалакаем. Кизей оказалась молчаливая хозяйка дома, собаки и прочей живности, вдова и большая подруга рекиваго полицейского. С юридической точки зрения полицейский сам, не ведая того, оказался прав. За съёмки на территории частного владения надо платить, и деньги немалые. так что наш директор легко отделался и самое большое спасибо моей подруге она прекрасно сыграла ещё одну роль которую в свой творческий актив, конечно же, не занесла а зря сцена на речке требует более подробного описания режиссёр вестник слушай внимательно Крюк баграмы сейчас пришьём к воротнику твоего пиджака, чтобы не дай бог не выбить тебе глаз и не пронзить что-нибудь другое. Я тронут до слёз. Что ж дальше? Режиссёр. Рано плачешь. Может, всё обойдётся по моей команде. Ты сделаешь, насколько позволит здоровье, глубочайший вдох. Порайск сама тебя пришитого к багру утопит. Затем она дождётся моей команды мотор. Начали. Я. Простите, долго надо будет ждать команды? Режиссёр, не волнуйся, не более 20 секунд. Не перебивай. Итак, Параська произведёт багром несколько движений, будет создавать впечатление поиска на дне реки тела своей бывшей любви. Она в крупном плане сыграет настороженность, дескать, вроде бы зацепило и вытаскивает тебя. Я. Простите, как же она сможет произвести несколько, как вы говорите, поисковых движений, если я пришитый за воротник к дьявольскому багру лежу на дне. Во мне 93 кг, учтите. Режиссёр. Чудак. Эти кадры мы сняли 3 дня тому назад без тебя пришитого и лежащего на дне. Понимаешь? Без тебя. Потом смонтируем. Ты понял, что я тебе сказал? Я. Понял. Я прощаюсь с вами. Люди, я вас очень любил. Режиссёр, перестань дурака валять. Не отвлекай от дела. Всё готово? Внимание. Вестник вдох. Порайская. Топи. Ну что сказать? Утопила. Лежу на дне. 5 секунд. 10 15 20 Признаков возвращения в привычный мир света и сострадания никаких. Запас воздуха родного воздуха кончается. Открыл глаза. Окунётка колоносо замер, симпатьяга. Помочь он не может, да и кому? Монстру, который круглый год сидит на берегу и льду и крючками вылавливает его сородичей. смотрел он на меня грустными глазёнками, на крюк, пришитый к воротнику пиджака, и тихонечко-тихонечко вдруг сказал: "Ну что? Попался рыбачок. От тебя за моих папу и маму". Сказал так грустно и уплыл. Сирота бедняга. Всё. Воздух в лёгких кончается. Подняться и спастись не могу, прижат ко дну пудовым багром, поэтому самочувствие, как сказано у Рощенко, худ палач. И вот, в последние мгновения, перед тем, как навсегда превратиться в рацион для хороших самов, вдруг ощутил движение вверх в направлении к новому созвездию Скорпион-поразька. Да, я увидел свет или лицо Поравский, которое снова показалось мне достойным объяснения. В... Но как бы это сказать? Настроение и внешний мой мокрый вид не соответствовали классическому облику объясняющего. В... в общем, не решился. Новая созвездие вечером улетела в Москву, и снова объяснение не состоялось. Между тем время неумолимо делало своё дело. Пролистывала месяцы, годы. Несовместная работа над ролью матери, как всегда, блистательно сыгранной моей подругой в спектакле по пьесе Говарда Лоусона Чудеса в гостиной, в моей постановке, Не более или менее частые встречи на радио, телевидении, в концертах, на театральных премьерах. Нередкие телефонные переговоры ничто не располагало к объяснению. И вот юбилей девочки из садика на собачьей площадке. Тик-так, тик-так, тик-так. И а вот и настал тот миг. Самый уместный, самый своевременный, самый серьёзный для объяснения. С искренним уважением и любви, что я с большим волнением и делаю, написав этот маленький рассказ. Да хранит тебя Бог, дорогая Ольга Александровна Арось